Глава 36. Она сосредоточилась на дыхании. Это главное. Нужно правильно дышать, чтобы тело слушалось, а мозг получал достаточно кислорода и принимал верные решения за доли секунды. Она приближалась к воротам. Через живую изгородь было сложно наблюдать за Симоновским. Там маячил только силуэт. Он почти добрался до сарая, стоявшего в глубине участка. Цепь на воротах не была заперта на висячий замок. Он слишком торопился. Но все равно намотал несколько витков. Вдохновленная порывом и уверенная в своих силах, Людивина прыгнула на скрипнувшие ворота, закинула ногу на створку и подтянулась, чтобы перепрыгнуть. Она приземлилась на пыльном дворе, за мусорином заросшим сорняками, и вытащила зигзауэр. Указательный палец вытянут вдоль ствола, не на спусковом крючке. Дуло направлено вниз перед собой. Она была готова действовать, не рискуя совершить ошибку. Людвина тяжело дышала, сосредоточившись на цели, деревянной двери, за которой скрылся Симоновский. Для большей устойчивости — Она передвигалась короткими шагами, но быстро, чтобы не терять времени. Приближение собаки она не заметила и услышала ее в последний момент, когда уворачиваться было поздно. Немецкая овчарка прыгнула оскалив клыки, готовая вцепиться ей в горло, но получила пулю в живот и покатилась по земле. Люси Таранс стояла в стороне, С дымящимся пистолетом в руке и прерывисто дышала. Кивком она приказала Людивине продолжать. Давать задний ход было поздно. Овчарка скулила, привалившись к куску покрышки. Сейчас не до нее. Симоновский слышал выстрел. Он знает, что они здесь. Людивина побежала к двери. Полиция! выкрикнула она, ударив по створке. Внутри было темно, и после улицы почти ничего не видно, но Людвина так боялась опоздать, что шагнула через порог. Пусть почувствует, что все кончено, что убийство Хлои уже ничего не изменит. В ноздри ударил запах сырости. Она разглядела каменные стены, какие-то прямоугольные штуки, деревянные ящики. Они уходили влево. Комната... Той стороне, он появился внезапно с прутом над головой и ударил со всей силы. Люди едва успела шагнуть назад, чтобы ей не размозжили череп, но он оказался быстрее. Удар пришелся по пистолету, и тот отлетел куда-то далеко в кучу бревен. Симоновский замахнулся снизу. На этот раз пригодился опыт многолетних тренировок. Движением бедер она выбросила тело вперед и ухватила прут поближе к руке агрессора, чтобы оставить ему как можно меньше свободы для маневра. Но Симоновский был силен. Он рванул пруд на себя. не пришлось бы уступить, и оказаться в его власти, проявив он достаточно прыти. И убийца с сорокалетним стажем ее проявил. Он наклонился вперед, чтобы ухватиться покрепче когда она согнула левую руку и ударила его локтем в висок, так мощно, как только могла, усилив удар вращением бедер и шагом вперед. Раздался глухой хруст, хотя она не поняла, чьи кости не выдержали. Не дожидаясь реакции врага, Людивина нанесла хук справа, костяшки пальцев врезались в твердый квадратный череп. В полуазарта под напором страха Она не хотела давать ему передышки, тем более позволить вновь одержать верх. Одним точным прямым ударом он отправит ее в нокаут, она это прекрасно понимала. На этот раз Людивина ударила слева, целясь в челюсть. Но удар оказался неточным, она только задела противника. Тут же, замахнувшись снова, она с криком вмазала ему по зубам и подбородку. Ногти впились в ладонь. Симоновский начал... Заваливаться назад. Она шагнула к нему, чтобы добавить, когда он рухнет на землю, и тут от входа на них упала тень. «Людивина в сторону!» — рявкнула Таранс, направив пистолет на Симоновский, который лежал на спине. Чистый нокаут. Людивина, тяжело дыша, смотрела настороженно, словно ждала следующего раунда. Поверженный застонал. Все усилия, потраченные Людивиной на создание брони, непробиваемых доспехов, на превращение тела в оружие, только что окупились. Она жива, а этот ублюдок харкает кровью. Он с трудом приподнял голову, посмотрел на них мутным взглядом и покачал головой. «Ты меня сделала. Я сдох». Произнес он хриплым голосом и сплюнул кровь.